7 И вот мы с Наташей идем по пустой школе. Шаги наши гулко отдаются в пустом коридоре. Справа громадные окна, в их стекла бьет яркий солнечный свет. Слева закрытые двери классов. Чудится, будто там идут уроки, хоть знаешь, что никаких уроков нет.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 «Их замкнутость, что ли, меня интригует? И чем бесперспективней, тем больше стараюсь. Мистика!» Она достала из шкафа свёрток. «Вот пакет Софьи Павловны. Здесь нет ни фамилии солдата, ни документов. Мы отложили розыск до осени». Она развернула пакет и выложила его содержимое на стол. Фотография, старая промокашка, кисет с вышитой на нём буквой «К»,